Заглядывали два, а то и три поколения патрульных от Джекки О'Хара до Эдди Джейкобю. Я помнил, как они стояли у сдвижных ворот, будто дети на выставке возле какого-то особо интересного экспоната. Ширли тоже стояла, как и ее предшественник Мэтт Бобицки. «Подойдите ближе, дорогие, и увидите живого крокодила. Обратите внимание на его зубы, какие они блестящие».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 Непонятно, почему на спалзал и трупа под ним не было. Посмотрите. Глаза у недок горели, как у маленького мальчишки, увидевшего что-то удивительное. Какой отличный старый автомобиль. Даже лучше отцовского Белара. Белар одна из основных моделей Chevrolet, выпускаемая с 1949 года в 1965, 69 и 71, 74 годах. принадлежала к числу автомобилей самого массового спроса. Это Бьюик. Судя по радиаторной решетке и форме воздухозаборников, должно быть модель середины пятидесятых. Согласно Тони Скундисту, Кертису Уилкуксу и Эннису Раферти, это была модель 1954 года. С этой модели срисован советский зим. Почти 54-го.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 И находился в прекрасном состоянии, как и отметил парнишка. Эта знаменитая радиаторная решётка смотрела на меня как пасть хромированного крокодила. Шины с белыми боковинами, выступающие из корпуса крылья задних колёс. Ты крошка слишком крут для школы, помнится, говорили мы. В полумраке гаража Б он выглядел чёрным, а на самом деле был тёмно-синим. Ввике модели Roadmaster 1954 года красили, в том числе и в тёмно-синий цвет. Сконтес проверял, но при этом определённо использовалась другая краска. Это на ощупь казалось чешуйчатой.